Глава десятая. Карина. Поначалу в машине воцаряется неловкое молчание. Мама переглядывается с Владимиром, и я вижу, как он ей подмигивает. Щеки мамы краснеют, а я закусываю губу, чтобы не усмехнуться. Так приятно наблюдать за ними, но все равно в присутствии Владимира мне некомфортно, потому что не привыкла я к общению с мужчинами. С отцом я вообще забыла, когда в последний раз разговаривала. «Я надеюсь, ты не восприняла всерьез реплики этой дамы». тишину нарушая тихий голос владимира о отмахивается мама это просто местная сплетница все хорошо руслан знает что мы приедем руслан пока на сборах готовится к соревнованиям между университетами продолжает владимир думаю завтра вернется хотя может и задержаться карин отрываю взгляд от окна и перевожу на мужчину он же наблюдает за мной в зеркало заднего вида М -м -м. тебе учиться то нравится если бы не руслан то очень бы нравилось но конечно вслух я этого не говорю «Да, здорово, все интересно, даже не ожидала». «А почему туризм?» «Мне Настя рассказывала, что ты выбрала это направление». «Ну, потому что он более-менее мне интересен». «Опускаю глаза на пол, чтобы не выдавать грусть». «Да и слушать про страны, в которых, возможно, доведется побывать, очень занимательно. Традиция, история. Мне всегда нравилось узнавать, как и чем живут другие народы. Незаметно для себя втягиваюсь в беседу и вижу, как плечи мамы расслабляются». «А где бы хотела побывать?» Этот вопрос ставит в тупик. «На самом деле много где, но, наверное, первая в списке Греция». «Был там», — кивает Владимир, — «там есть на что посмотреть. И атмосфера такая, он задумывается, умиротворенная что ли. В общем, это только лично ощущается. На словах даже и не смогу описать». «И давно ты там был?» — к нашему разговору, наконец, подключается мама. «Ну, кажется, года три назад, по работе катался. Ну, ты сама видела мой темп». Постепенно отпускаю контроль и чувствую себя намного увереннее. Если меня не подводит интуиция, Владимир — интересный и спокойный мужчина. Не то что его сыночек. Чуть что, сразу вспыхивает, как факел. Мысленно ругаюсь на себя. И вот к чему эти мысли. Не стоит забывать, что мы друг друга недолюбливаем, и надо думать, как сосуществовать под одной крышей, чтобы ничего ненароком не разнести. Мы подъезжаем к высокому кирпичному забору с коваными воротами. Владимир нажимает кнопку, и створки приветливо распахиваются. Взору открывается двухэтажный особняк внушительных размеров. Дыхание перехватывает от такой красоты. Светлый фасад с витражными окнами на первом этаже, открытая терраса, на втором этаже виднеются два балкончика. По периметру посажены пушистые голубые ели, и вечно зеленый газон на миг заставляет забыть, что на дворе осень. Вау! Все же не сдерживаю восхищенного вздоха. Я такие дома только на картинках рассматривала, и никогда бы не подумала, что буду в таком жить. «Карин, ты можешь пока выбрать комнату, на втором этаже их всего четыре. Моя на первом этаже, ну, одна занята Русланом, как ты понимаешь. Я уж не стал наглеть и самолично заселять тебя куда-то». «А где Алла Алексеевна? Выходной дал?» «Просилась дочери помочь, внук заболел». Владимир отвлекается на звонок. «Ну как тебе?» — взволнованно спрашивает мама. «Дворец. Чувствую себя прям принцессой. Сейчас еще выберу подходящую башню, и все, я в сказке». Мы хихикаем, но я вижу, что и для мамы этот момент непростой. Тебя проводить? Правда, я сама была тут раза четыре. Ой, отмахиваюсь. Разберусь, не маленькая. Он лучше Владимиру помоги, а то он от количества наших шмоток, наверное, в шоке. Мама широко улыбается, а я пытаюсь изобразить уверенность, которую не ощущаю. Нажимаю на дверную ручку, и внутри щелкает механизм. Я оказываюсь в просторном светлом холле, который залит светом, проникающим через витражные окна. В центре широкая лестница, по правую сторону три двери, слева только одна. Решаю в первую очередь заняться выбором комнаты. Сбегаю по лестнице и оказываюсь в коридоре. По кругу находятся пять дверей, видимо, те самые комнаты и ванные. Распахиваю первую справа и сразу понимаю, что эта комната занята. Уже хочу выйти, но взгляд цепляется за фото на стене. Комната Руслана. Я сразу это осознаю. Она даже наполнена его запахом. Стены в темно-коричневом цвете, широкая кровать и огромная плазма напротив. прислушиваясь к звукам внизу, но в доме стоит тишина. Подхожу к фото и смотрю на улыбающегося Руслана. Внутри на мгновение замирает сердце. Несколько раз моргаю, чтобы скинуть себя непонятно откуда взявшееся помутнение. Пробегаюсь взглядом по наградам и слышу на первом этаже хлопок двери. Выскакиваю из комнаты и осматриваю оставшиеся двери. Останавливаюсь на комнате прямо напротив комнаты Руслана. Интерьер в приятных бежевых тонах, такая же широченная кровать, тумбочки и телевизор. Поменьше, чем у Руслана, но мне он ни к чему. Не смотрю. Кариш, ты определилась?» «Да, мам». Перегибаюсь через перила и вижу, как холл наполняется коробками. По Владимиру даже не видно, что только что он таскал тяжести. Остаток дня убиваю на разбор одежды. Особенно радует просторный гардероб в комнате и небольшая душевая. Надо же, вот это сюрприз. Карина. Руслан так и не появляется, и я уже думаю, что он намеренно избегает возвращения домой. Но Владимир не обеспокоен отсутствием сына, а мне и подавно, все равно. Выбегаю из университета, чтобы не задерживать Владимира с мамой. Удачно совпадает, что они подхватывают меня, когда едут с работы. «Привет, дочь, как день прошел? привычно спрашивает мама. «Как обычно, злой дядя-препод учинил нам разгром и устроил колоквиум, Добавляю в голосы жалобные интонации, чтобы мама наверняка прониклась. Вижу, как Владимир усмехается. Ты знаешь, Кариш, мама поворачивается ко мне. Мне кажется, тебе нужно было на актерское мастерство пойти. Отлично получается. Я даже порой верю в твою тяжелую судьбинушку. Мам, ну какую тяжелую! У меня же есть ты, а с такой мамой ничего не страшно. Щеки мамы покрываются румянцем, а Владимир смеется в голос. Ох, лиса! давясь смехом, выдыхает Владимир. Настя, у тебя потрясающая дочь. О, я сразу после ее рождения поняла, как мне повезло. Мама выгибает бровь и прищуривается. «А что я? Я, между прочим, на полном серьёзе!» Надуваю губы и отворачиваюсь к окну. «Да я знаю, Кариш. Мама в знак поддержки сжимает мое колено, и теплая улыбка забирается мне под кожу. Во время быстрого перекуса мама ворчит, что я с переездом перестаю нормально питаться, а я парирую, что ем в университете, а вечером вообще кушать вредно. Владимир же пытается в знак поддержки достучаться до мамы и просит не трогать ребенка, то бишь меня. Я наливаю стакан воды и поднимаюсь в комнату. Все никак не разберу одежду до конца. Не замечаю, как за окном темнеет, а внизу стихает разговор. Беру наушники и заваливаюсь на кровать. Нужно расслабиться, выбить громкой музыкой усталость дня. Часто это срабатывает. Просто полежать, уставившись в потолок, под любимые мелодии и ни о чем не думать. Постепенно уплываю в сон, а просыпаюсь, когда за окном уже густые сумерки, и в окно светит полумесяц. Во рту сухо, словно в пустыне. Приподнимаюсь на локтях, подсвечиваю телефоном тумбочку, на которой оставила стакан, но со стоном разочарования падаю обратно на подушку. Не хочу, не хочу спускаться вниз, но умереть от жажды тоже так себе удовольствие. С кряхтением отрываю себя от теплой кроватки и собираю растрепанные волосы. Отрежу их когда-нибудь, честное слово, надоело постоянно ходить, как растрёпа. Все так же при помощи телефона подсвечиваю себе дорогу до кухни. Достаю из холодильника запотевшую бутылку минеральной воды и чуть ли не жмурюсь от удовольствия, когда по пищеводу прокатывается прохладная влага. «Смотри, не захлебнись, мышь!» — шепчет мне на ухо. Рука дергается и содержимое бутылки проливается на майку. С грохотом ставлю ее на стол и резко разворачиваюсь. «Ах ты, шиндюк! Вернулся!» Сердце пропускает удар. Руслан слишком близко, и для меня это становится неожиданностью. В легких застревает дыхание, и я неуверенно поднимаю глаза. «Ты хоть думай, что ты творишь, придурок!» Набираю смелости и презрительно шеплю в его лицо. Не вижу его выражения, потому что оно наполовину скрыто тенью. Руслан упирает кулаки по обе стороны от меня и прижимается ко мне грудью. «А я даже соскучился по твоему острому язычку», продолжает шептать, приблизив губы к моему уху. Его голос вызывает внутри трепет, но я одергиваю себя. «Не о том, думаю, не о том!» «А я вот даже не заметила, что тебя нет». Фыркаю я, пытаясь отклониться от него. Ощущаю, как сквозь майку проникает тепло его тела, и это настолько непривычное чувство, что становится не по себе. Врешь, тянет Рус. Губы обжигает его взгляд. Лежащий на кухонном гарнитуре телефон освещает лицо Руслана. В таком свете его глаза выглядят чуть ли не дьявольскими. «Что, мышка?» Снова соприкосновение телами. «Страшно!» Его взгляд упирается в мои губы, и я непроизвольно облизываю их. Руслан громко сглатывает, и его кадык дергается, а я мои пальцы на столешнице. «А знаешь, чего я хочу?» Мотаю головой, как зачарованная, смотрю на расширяющиеся зрачки голубых глаз.